Глава 24. Должно работать, но не работает. Говорит на бюрократическом, с тоской подумал я, слушая гладкую речь бюрократа. Нет, отдельные слова я даже понимал, вот только все вместе воспринимал как белый шум и совершеннейшую тарабарщину. «Бюрократ, а ты с кем сейчас разговариваешь?» — уточнил я на всякий случай. «Может, ты мне какими-нибудь более простыми словами скажешь, мне есть о чем беспокоиться, или можно благополучно выкинуть этого кадавра с железными протезами из головы, как страшный сон?» Бюрократ вдруг замолчал на середине слова и замер с открытым ртом. Полез во внутренний карман пиджака и извлек оттуда крохотную черную книжечку. Полистал страницы. Нахмурился. Снова снял очки. «Покажи запястье», — сказал он неожиданно серьезным тоном. «Что?» — я приподнял бровь в недоумении. «Запястье, Богдан, это такая часть руки, где кисть соединяется с предплечьем». Все с той же звериной серьезностью проговорил он. И, не дожидаясь, пока я выполню его просьбу, дернул к себе мою правую руку и задрал рукав. Внимательно осмотрел со всех сторон. Жестом показал, чтобы я дал ему вторую руку. «Ничего нет, странно», — сказал он. «А что должно быть?» — спросил я. «Или могло бы быть?» «Я вспомнил контракт», — сухо сказал бюрократ. «Мы со Стасом спорили по этому поводу. Я предлагал другую форму, но он сказал, что уполномочен заключать только одну версию контрактов». На какое-то время речь бюрократа опять стала не очень понятной. Он упоминал в ней какие-то уложения, номер такой-то, такого-то года, циркуляры и еще что-то настолько же малопонятное. Потом снова перешел на нормальный язык. Так что Демидов прав. Это действительно должно было так сработать. «В смысле, что я должен был стать его крепостным или чем-то в этом роде?» — я скривился. «И когда бы я покинул его территорию, на лбу у меня должна была вырасти елда». «Ну, Богдан, откуда эта фантазия про лоб?» — бюрократ поморщился. «Прости, это немного другая история», — вздохнул я. «В общем, это должно было сработать, но не сработало, так?» «А может...» «В какой-то момент вдруг включиться и обрушить на меня всякие там небесные кары или что там еще обрушивает бюрократическая магия». «Теперь уже не знаю», — развел руками бюрократ. «Так это получается, что Демидовы таким образом могли себе целую армию крепостных навербовать?» — задумчиво сказал я. «Если каждый из них имеет право заключать контракты только определенного образца, значит, все подписавшие становятся рабами Демидовых». «Ну, нет». «Не так», — сказал бюрократ, сцепил руки в замок и набрал в грудь воздуха. «Нет, нет, не надо больше лекций», — я замахал руками. «А то у меня мозг лопнет. Он хоть и маленький, и бестолковый, но я его все равно люблю. Слушай, а может быть так, что не сработало, потому что Матонин мой попечитель, и я по факту чужая собственность?» «Может и так», — кивнул бюрократ. «Ах да, вот еще что», — вспомнил я. «Лебовский, уйми свою любознательность!» Ларошев поднялся из-за стола и начал нервно ходить за моей спиной. «Смилуйся уже! Нам пора идти, а тут ты со своими вопросами!» «Второй вопрос, короче!» — усмехнулся я. «Если я верну университету сумму, которую за меня заплатил попечитель, я не буду должен отрабатывать на Матонина?» «Все верно!» Бюрократ покивал и встал. «Там есть свои нюансы, но, думаю, Гезехус пойдет тебе навстречу, если ты пожелаешь снять с себя ермо попечительского контракта». «Ясно. Бабло победит зло», — сказал я. «Все, больше вопросов нет, топайте уже, куда шли. Вряд ли вы во фраке вырядились, чтобы в студенческой столовой пообедать». «Думаю, твоя соловейка тебя разыграла», — сказала Натаха, завязывая бинт. Совсем забыл про этот дурацкий разрез, пока шел до дома. Он вдруг начал кровить ты да еще и так сильно, что рукав в кофты лизоньки промок, и даже несколько капель упала на землю. «В каком еще смысле?» — спросил я. «Нет такого ритуала», — пожала плечами Натаха. «Она его на ходу придумала, чтобы к дисциплине тебя призвать». Так что не думаю, что произойдет что-то страшное, если ты начнешь прогуливать, пить на прополую и ловить ворон на уроках. Подумаешь. Останешься неучем. Верно, я медленно кивнул. Но если ты так сделаешь, то будешь трепло и балабол! внес свое ценное мнение гиена и заржал. Клятва все-таки! Обещал же! «Тоже верно, я кивнул энергичнее. Гиена, я тебя обожаю. Очень по существу. Лучше и не придумаешь». «И почти весь следующий месяц я честно выполнял клятву, ложился вовремя спать, нахватал себе учебных и практических часов, до судорог в пальцах учил жесты, потом ходил хвостом за соловейкой, выпрашивая себе еще хотя бы одно занятие сверх уже имеющегося. Просиживал штаны в библиотеке, в город с друзьями выходил, конечно, но исключительно в свободное от учебы время и в выходные». Практически не пил совсем. Привел в порядок гардероб и даже приобрел зимний тулуп, валенки и меховой триух. Осень показала пару раз свои инеистые зубки, и я осознал, что вообще-то нахожусь в Сибири. И зима близко, опять же, надо как-то готовиться. С Йованом было непонятно. Пару раз я спросил у него, что там с деньгами, когда собираемся делить, но он туманно как-то отвечал, откладывая этот вопрос на потом. А я и не торопил. Даже втянуться успел в этот размеренный быт. Только одно сделал. Точнее, не сделал. Не понес тем обрыганам свертки с ночными травами. Сначала в библиотеке жадно прочитал все, что там было по этой теме. Оказалось, как-то до обидного мало. Одни сплошные рассуждения врачей, столкнувшихся с последствиями воскуривания, и сказки этнографов, которые звучали вообще каким-то бредом. «Мне давно казалось, что этим самым этнографам жители дремучих мест бессовестно и беззастенчиво врут». «Ну а как еще?» Приезжает такой лощеный ученый с полным кузовом всякой еды и выпивки и начинает наседать на аборигенов. «Расскажи, мол, ваши древние сказания и легенды, а я тебе за это бутылочку водочки и баночку консервов. А у них сказка на все село вообще одна». И ту рассказал геолог, который в прошлом году исследовал окрестные речки на предмет золота. «Но водочки-то хочется!» Вот и рассказывает седой абориген с видом важным и величественным какой-нибудь бред сивой кобылы. От балды плетет, потому что бутылочка ему прям-таки подмигивает. Ну а потом все просто. Идет этот фантазер по деревне с трофеем, и на него дружбаны наседают. «Где взял, мол?» А тот им шепотом рассказывает, что ежели вон тому хрену белобрысому в очках рассказать какую-нибудь бабуйню про летающих лошадей с волшебным навозом, то он тут же проставляется. Так и появились сборники бредовых сказок и легенд все из которых никто и никогда не рассказывал детям на ночь. Насел на синильгу осторожненько. Мемуары доктора показал, где он про ночные травы рассуждает, и спросил. Разговор получился скомканным, но главное, я все-таки выяснил. Эту дрянь нельзя жечь в огне, и в землю закапывать не очень идея. Нужно в реку отпускать, потому что магия ночных трав и магия воды очень близки по своей сути. Заодно узнал, что сумеречные травы и ночные травы связаны напрямую. Впрочем, я и раньше что-то такое подозревал. Кажется, кроме меня на этот месяц затаились вообще все. В уржатке, вроде как «батька помер», должен был начаться какой-никакой передел сфер влияния среди нищих, карманников и прочей криминальные шушеры. Но было тихо. Трупы и Из трущоб вывозили, конечно, но не больше, чем обычно. Сумеречная тварь тоже как будто затаилась. Или той вонючей компашке удалось загнать ее обратно в то небытие, откуда они ее достали, или она наелась досыта и лежит, теперь переваривает. Егорьевские в Томске по мою душу не показывались, или чтили традиции, или до них пока не дошла информация, что поручение я не выполнил, благополучно вытряхнув содержимое четырех пакетов в томе. Или просто не торопились и ждали подходящего случая. Пару раз за месяц угодил в лазарет. Один раз свалился с веревочного моста, Второй обжегся об свое же заклинание. «Случается!» «Общался с корченным, назло другим мародером». Мне в мызе пытались сделать внушение, что я, мол, нарушаю сложившиеся традиции и все такое. Спорить мне было лень, так что на следующий же день я узнал, в какой комнате живет Корчин, вызвал его гулять, и мы полдня бродили по территории университета, обсуждая разные глупости и подтягивая пивко, и никто мне ничего не сделал, разумеется. Побухтели и перестали. Феодору я старался обходить стороной, зато за ней по пятам бегал Йован, настолько достал, что однозначно, Однажды она ему врезала довольно здорово, откачивали в лазарете пару дней. Матонина было не слышно, я даже грешным делом надеялся, что он со своими друзьями-прихлебателями погрузился в дирижабль Брюквера и откачивал обратно в свой Новониколаевск. Но никакие слухи это не подтверждали. Вроде бы где-то он здесь все еще отирался, внутри городских стен. А вот Стас Демидов уехал... Но обещал, что ненадолго. Зимовать он собирается в Томске, просто надо текущими делами позаниматься. Торговля, контракты и поставки. В общем, все было хорошо настолько, что в один прекрасный день я поймал себя на том, что уже второй час надраиваю фары шишиги и смотрю на часы. Как раз в этот момент истекал месяц моей клятвой. Время, за которое день стал короче и холоднее. По ночам траву и ветки окутывала серебристая бахрома иния, а листья вместо зеленого окрасились в более веселенькие цвета. «Мужики сказали, что левым берегом тами лучше не ехать», — сказал Гиена, устраиваясь на пассажирском месте. «Да, на картах там обозначена хорошая дорога, и она вроде как и правда неплохая, но там пара мостов давно взорвана и вообще». «И как мужики твои рекомендуют ехать?» — спросил я, подъезжая к воротам. Спать хотелось неимоверно. Было еще настолько раннее утро, что темно. Но лучше уже так, чем выехать в обед потом, застрять непонятно где на ночь. Я изо всех сил надеялся, что нам удастся сгонять туда-обратно одним днем. Ну да, я мечтатель. Ехать вроде недалеко, километров 120, но местные дороги — штука совершенно непредсказуемая. Вот и сейчас гиена мне тыкает пальцем в карту и объясняет, что вместо того, чтобы мчать с ветерком по накатанному тракту, придется опять пробираться какими-то огородами. «Сначала через вершинина проедем», — вдохновенно вещал гиена. «Потом берег заболочен. Надо будет выше на гряду подниматься». Но там есть старая дорога, серпантин, за 30 лет не должна была зарасти, и потом спустимся снова к реке, у Аникина камня заплатим пошлину охреневшим в том месте селянам. В Драку лезть лучше на обратной дороге, а то они не пропустят и стрелять еще начнут. А потом, в общем, понятно, хорошо, если к ночи доедем до Юрги, а там десантируемся в какой-нибудь местный постоялый двор». Ночевать в машине было можно, конечно, но как-то уже довольно прохладно. А зачем лишаться, когда можно спокойно снять отапливаемое помещение с включенным завтраком и ужином? «А что еще за пошлина на Аникином камне?» — спросил я. «И чем эти ребята отличаются от тех, кто засел в болотном и никто не пускает?» «Да там такое место хитрое!» — гиена покрутил головой. «Узкий распадок, через который дорога идет. И если...» «За этой дорогой не следить, то ее в хлам размывает первым же дождем. Вот местные и следят, Ну и денежки с проходящих собирают на ремонт дороги». «Ну, это нормально», — сказал я, подражая ни то Горбачеву, ни то полковнику Мазуру. Дорога была муторной царские времена по этой стороне Томи централизованно дорогу никто не строил, так что обходиться пришлось колеями и местными тропами, благо машина позволяла. Старый серпантин, впрочем, был. Мы даже какое-то время постояли на вершине гряды, любуясь осенними окрестностями. В хитром Аникино я честно заплатил за машину 10 соболей. Я даже удивился, что мало. Место и правда было сратое. Если не следить, не отводить воду и не подновлять гать, то там просто невозможно будет проехать. Не знаю, почему я решил, что Югра — это такой городок, где есть гостиницы, кабаки и прочие семью-семь удовольствий. Кое-что там все-таки было. Вокзал. Точнее, там когда-то был вокзал, а сейчас здание было уже много лет как заброшено. И никаких рельсов уже давно не осталось. «Все растащили давно. Я остановил машину возле здания вокзала и вышел на улицу. Красивая, Когда-то было. Портик с колоннами. Купола. Один, видно, провалился. А с той стороны какие-то ушлые деятели почти разобрали стену на кирпичи. Зияет через дырку внутреннее убранство с обвалившейся с потолка лепниной. «Похоже, тускловато тут как-то с гостиницами» сказала Натаха, выпрыгивая из кузова. Я предлагал ей поменяться с гиеной, но она сказала, что ночью спала плохо, так что пока я буду рулить, намеренно сладко почевать на груди наших матрасов и одеял. «А что же ты не сказал, что югра — это вот такое?» Я повернулся к гиене. «А я знал, что ли?» — тот пожал плечами. «Я про дорогу расспросил, мне рассказали, а сам я тут отродясь не был. Ты сказал, что город, я думал, ты знаешь». «Историю надо было лучше учить», — подумал я. «Похоже, до больницы здесь просто был поселок при железнодорожной станции и ничего больше». А когда мосты через Обь повзрывали, местная железная дорога пришла в упадок, и красивые здания вокзалов стали использовать кто во что горазд. «Здесь вот, например, как помойку». «Наблюдателя я заметил не сразу. Наверное, потому что слишком уж тот сливался с местностью». «Вы ночлег поди ищите». — раздался скрипучий голос от куста рядом с дорогой. Я чуть не подпрыгнул. Мне, честно говоря, до этого момента казалось, что тут вообще никто не живет. И весь этот богом забытый населенный пункт давно заброшен, а жалкие остатки местных жителей разбрелись по более благополучным городам. Но почему я не заметил этого, эту... А кто это вообще? Это бабка или дед? Коротышка был одет в серую длиннополую хламиду, жилет из овчины мехом наружу и островерхую меховую же шапку. Бороды не было, но из подбородка торчали несколько толстых седых волос и бородавка на носу размером с сам нос, вроде бабка. «И вам доброго дня», — сказал я. «Еще не поздно, в общем-то, может, и до места успеем доехать». «Я за ночлег возьму недорого», — сказала странная бабка. «И...» «Накормлю, чем Бог послал». «Накормить мы тебя и сами можем», — буркнул гиена, сверля пенсионерку глазами. «Тоже, видать, напрягся, что она вдруг взялась из ниоткуда, у нас под самым носом». «Ладно бы в кустах пряталась, но нет, ветки не шевелились. Она как будто с самого начала тут стояла, опираясь на длинную корявую палку, а мы на нее просто внимания не обратили». «А ты мне не хами, бородатый». Бабка вдруг как-то не очень по-доброму прищурилась, и я вдруг понял... «Кого эта бабка мне напоминает?» «Колдуна из глючного старого мультика» «Про легкомысленного халифа и словечка Мутабор». «Даже на мгновение показалось, что у нее такие же змейки из глаз выскочили». Я тряхнул головой, отгоняя неприятное видение. «Вам бы лучше меня послушать. Глядишь, живы останетесь», — сказала бабка. «А что, места тут опасные?» — спросил я. «Днем скорее скучные». «Сказала бабка. А вот ночью ваша эта тряпочка на грузовике вас не защитит никак. А до темноты вы точно не успеете обернуться до зеленой горки и обратно». «А ты откуда знаешь, куда нам нужна?» — подозрительно спросил гиена. «Так вы орали тут только что, когда обсуждали. Каждая белка в лесу уже слышала», — отмахнулась бабка. «Бородатый, ты меня боишься, что ли? Я же бабка, ты меня плевком перешибешь. Что позеленел-то так?»